Из-под воды начали показываться плешины голых берегов. Томас Хадсон видел стаи птиц, которые кружили в воздухе и садились на землю покормиться. Антонио поднял шлюпку на борт и вдвоем с Сарой бросил носовой якорь и два правобортных, полегче. «Может бросить еще один носовой?» — спросил Томас Хадсон своего помощника.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 Сели на мель, ждем, когда нас прилив с нее снимет. Только и всего. Да, правильно. Оба штурвала целы, а судно сидит задницей выли. Только и всего. Знаю, это я его туда засадил. Как он сел легко, так и сойдет. Конечно, сойдет. Том, тебя что-то тревожит? Что меня может тревожить? Ничего, это я за тебя тревожусь.